Тагарский хаганат О, священное пламя великих мудрецов, внемли нам! Славу поем тебе! Сияй среди звезд, неси просветление страждущим. Пламя веры всегда будет сиять, поглощая одну за другой все звезды. Вера своих последователей, у великих хаган, будет нести твою власть сквозь галактики. На всю Вселенную! Услышь нас, великий и премудрый Хаган! Мы идем по велению твоему. Мы рождаемся по велению твоему. Мы умираем по велению твоему. Внимли нам, великий Хаган!» Отрывок ежедневной молитвы истинно верующих жителей Хаганата. Количество различных разумных видов жизни во Вселенной предсказать или подсчитать просто невозможно. На одном небольшом участке ее территории могут существовать сотни, а то и тысячи видов разумных существ. Даже взять к примеру Содружество. На довольно маленьком участке, занимающем всего лишь несколько сотен звездных систем, существуют десятки различных разумных рас и сотни их разновидностей. Среди них могут быть настолько отличающиеся друг от друга, что только диву даешься. А бывают и такие, которые могут быть схожи между собой, различающиеся разве что в мелочах. Многие из этих раз до сих пор ковырялись в своей планете, так и не сумев выйти за ее пределы. Кто-то умудрился развить свои технологии настолько, что уже покорял соседние планеты родных звездных систем. А были такие, которые выходили в межзвездное пространство. Мало кто из них делал это своим умом. В основном они находили на своих планетах какие-нибудь артефакты, оставшиеся от древних рас. Разбившиеся корабли, где использовались двигатели для межзвездных прыжков. Некоторым удавалось практически с первого раза разобраться в его действии. Они просто копировали его. Были и такие, которые пытались делать какие-либо эксперименты, чтобы досконально узнать технологию. Таким везло меньше ведь очень много подобных экспериментаторов погибали по различным причинам. Недаром ходили слухи по Содружеству о паре научных станций одной Федерации Нивей, а другой Республики Хагдан, которая в результате неудачных экспериментов просто исчезли. Артефакты древних не понимали небрежного отношения к себе, и при некоторых комбинациях, когда такие экспериментаторы пытались как-то состыковать подобные предметы — Могли происходить различные катаклизмы. Была даже комбинация, которая могла нарушить пространство и время, разорвав его и уничтожив все, что находилось в ближайшем секторе. Такую комбинацию называли большим поглотителем. Но сейчас шла речь не об этом. Речь о том, что некоторые расы выбирались межзвездное пространство, до сих пор оставаясь на уровне дикарей в психологическом и моральном плане. Пример можно привести. Первое. Этих злобных медвежат хиш. Эта раса занимала три звездные системы. Имела межзвездные корабли. Имела такой вид вооружения, как нейродеструктор. И при этом эта раса оставалась обычными каннибалами. Хотя они себя такими не считали. Ведь на данный момент они занимались тем, что охотились за разумными других видов — которых с большой радостью пожирали. Второе. На одну доску с ними можно было бы поставить представителей расы Дрикка-Аннод, проживающих в довольно цивилизованном обществе империи Антран. Эти гуманоиды с большой радостью пожирали всех тех, кого не воспринимали как разумных. Разумными они воспринимали только самих себя. Все остальные для них были всего лишь пищей. У них даже существовал целый культ пожирания разумных. Они считали, что таким образом они перенимают силу своих врагов, а врагами для них были все. Существовало еще несколько государств, занимающих довольно приличный объем звездного пространства, но по сути свои остав... остававшихся дикарями. Одним из таких государств и был Тагаарский Хаганат. Население этого государства составляли представители террасы грунд. небольшие гуманоиды, похожие на подростков людей, только с явно выраженными половыми признаками. Мужские особи полностью удаляют волосяной покров с тела. Женские оставляют брови и волосы на голове, выбривая виски. Большие раскосые глаза вытянуты к вискам. Любой землянин, увидев их, посчитал бы их максимум за 12-15-летних подростков, хотя на самом деле они были уже вполне взрослыми и сформировавшимися гуманоидами. Когда-то один из их религиозных лидеров, именуемый Хаганом, сумел найти межзвездный двигатель в разбившемся корабле одной из древних рас. На фоне этого он развил целое религиозное течение, основным догматом которого был захват Террии, всей Вселенной их расой. Представители этой расы отличались очень большой плодовитостью. Несмотря на то, что они были довольно агрессивны и постоянно вели войны между собой, их низкорослые войны входили в десятку лучших бойцов обитаемого космоса. Дело было в том, что команды их обычно состояли из родственников. Командовал этим отрядом старше по возрасту. В такой группе никогда не возникало конфликтов по поводу старшинства или командования. Приказы старшего выполнялись без промедления и четко. Но кровожадность этих малышей не знала границ. Благодаря своей комплекции и небольшому размеру тела они могли занимать гораздо меньше места. В обычной каюте, где могло поместиться два обычных гуманоида, обычно располагалось до 5-6 особей этой расы. Их абсолютно не смущала теснота. Таким образом, на корабле, который по классу «Содружество» мог равняться линкору, представители этой расы могло быть несколько тысяч. А представить высадку штурмовой группы на чужой корабль было практически невозможно. Описать происходящее в этом случае можно было старым анекдотом про китайский противотанковый взвод. Китайский противотанковый взвод состоит из тысячи солдат, вооруженных гаечными ключами. Во время боя половина взвода набрасывается на вражеский танк и начинает его разбирать. Вторая половина взвода собирает из полученных деталей танк на своей территории. По подобному сценарию происходила и штурмовка чужих кораблей бойцами тагаарского хаганата. Пока большая часть десанта участвовала в боевых действиях, Меньшая часть высадившихся малышей уже старательно разбирала и пыталась вывести с вражеского корабля все то, что им попадалось под руку. Фактически, поведение этой расы можно было описать как космическую саранчу. Но, несмотря на это, раса занимала уже 18 звездных систем в окраинах мирах Содружества. И на достигнутом они не собирались останавливаться. Полностью изолированные от какого-либо влияния других государств, они не брезговали захватом чужих кораблей и использованием чужих технологий. По сути, они довольно неплохо паразитировали на огромном теле содружества. Среди их боевого флота можно было встретить корабли производства Федерации Нивей, Республики Хагдан, Аширского директората, да любые корабли, даже Конфедерации Делос. Они не брезговали ничем и старательно пытались перенять любые технологии, которые превосходили их собственные. Леса космической верфи словно огромную паутина окутывали раздутый корпус строящегося космического Левиафана. И огромный корабль должен был стать гордостью боевого флота Тагаарского хаганата. Ведь он по своим параметрам превосходил все возможные корабли, которые были — и, возможно, когда-то будут присутствовать его рядах. Зрелище настолько поражало и притягивало, что любой, кто находился поблизости, пораженно останавливался, вглядываясь в это громадное судно. Загиб Мортал Коридан, халифта Гаарского хаганата, так же, как и все, замер пораженно, разглядывая будущую гордо своего флота и свой будущий флагман этот гигант должен был стать именно тем связующим клинком его власти, который понесет пламя веры Хаганата по всей галактике. Наслаждаясь видом гиганта, правитель государства постарался незаметно для помощников перевести взгляд немного в сторону. Ведь там немного в стороне отстройки болтались десятки, если не сотни металлических скелетов, оставшихся от вражеских кораблей, которые были захвачены, и разобраны до мельчайших винтиков для постройки этого корабля. И если присмотреться к нему поближе, то можно было заметить, что даже его обшивка, которая должна была стать той самой неразрушаемой скорлупой, защищающей экипаж от любых видов вражеского оружия, состояла из абсолютно разных материалов. Если бы знающий специалист смотрел на этот корабль, то он тут же бы заметил, что шестигранные чешуйки композитных броневых плит производства Республики Хагдан перемежаются с прямоугольными толстенными плитами производства Империи Арвар, а те уже сменяются серым броневым покрытием производства Федерации Нивей. Так можно было разглядывать эту мозаику, которую составляли из разных кораблей разных видов материалов местные инженеры до бесконечности. Точно так же дела обстояли и с вооружением этого корабля. Сверкающие бронеколпаки импульсных установок производства Федерации невы сменялись торчащими башенками автоматических орудий производства Конфедерации деус Трехствольные башни главного калибра тяжелых орудий Империи Арвар сменялись пусковыми установками ракет Империи Антран. Вся эта мешанина выглядела довольно нелепо, если бы на все это посмотрел опытный инженер-конструктор. Но подобных специалистов в этом государстве не было, а те, что имелись, работали на собственный страх и риск. Огромное количество населения, которое насчитывало сотню миллиардов, позволяло обеспечить каждую орудийную установку собственным императором, который должен был вести огонь по собственному усмотрению. Поэтому никакой системы, или какого-либо плана при ведении боя тут явно не предусматривали. Но этот корабль в действительности мог очень сильно удивить своих противников, ведь он не только был вооружен как десяток линкоров, а еще и нес 150 единиц москитного флота. это жуткая помесь бульдога с носорогом, а на самом деле дредноута с носителем, уже была практически готова. И загиб Мортал Коридану и уже начинал планировать, куда он его направит в первый боевой поход. Ведь он совсем недавно стал правителем. А длительный срок правления в его государстве зависел от того, насколько удачные будут военные походы, и как можно больше должно быть трофеев. Вот его отец. Начал свое правление неплохо. Под его руководством было захвачено две соседние системы. Но потом удача покинула его. И в течение 20 лет никаких новых завоеваний не было. В результате его сыну было совершенно несложно сместить отца с трона. Достаточно было просто перерезать ему горло. В отличие от своего отца, загиб Мортал Коридан не боялся экспериментировать. И еще при его правлении он постарался его уговорить начать постройку этого корабля. Халиф Тагаарского хаганата, которым тогда был его отец, с радостью согласился на этот эксперимент, понимая, что подобный корабль поможет захватить новые территории и таким образом удержать его власть. Но он не знал главного, что его сын готовит этот проект абсолютно не пытаясь поддержать собственного отца. Наоборот, этот проект должен быть подготовлен именно к моменту его восшествия на трон. Тогда он сможет начать завоевание практически сразу, как только станет правителем. Он был с большим удовольствием сам стал командиром этого корабля. Но, к его огромному сожалению, правитель не имел права покидать родную систему. Древние законы были незыблемы. И если он воспользовался одним таким законом для того, чтобы захватить власть, то он вынужден был пользоваться и другими, которые ограничивали его передвижение. — Какой красивый! — внезапно раздавшийся сзади него женский голос заставил халифа вздрогнуть и обернуться. Его родная сестра, Асирила бин Мурталкаридан, восхищенно задрав голову, рассматривала этого гиганта. Ей было абсолютно все равно, что сейчас она выглядела, как обычная восхищенная девчонка, которая видела перед собой своего кумира. Молодой правитель коротко хмыкнул ведь у него уже был капитан для этого корабля. Несмотря на то, что у них в государстве вовсю расцвел патриархат, он вполне мог, пользуясь своим правом правителя, назначить капитаном свою родную сестру. Таким образом он достигал нескольких целей. Давал ей то, чего она желает, и попутно убирает возможного конкурента, ведь адмирал боевого флота не может претендовать на трон. Остав адмиралу, Его сестра из прямого наследника превратится в косвенного. И даже если у него не останется наследников, она будет последним из тех, кто пытается захватить трон просто по одной простой причине. Ведь тогда она не сможет летать и утолять свою жажду крови. А кровожадность у этой девчонки просто зашкаливала. Она была готова сутки напролет пытать и убивать, чтобы доказать свою силу и власть. Кому-то может показаться это странным, но для их расы это было в порядке вещей. Ведь у них даже государственные должности занимали воины. Чтобы получить должность, нужно было победить в прямом бою всех своих конкурентов. Конечно, для государства подобное не всегда было полезно. Особенно, когда на кресле министра сидел идиот, который только и умел что убивать. Зато его подчиненные старались изо всех сил, чтобы не привлечь в себе его излишнего внимания. Ведь тогда он мог спокойно вызвать их в свой кабинет, из которого их просто потом выносили, если оставалось, что выносить. Поэтому, несмотря на столь идиотское, на первый взгляд, правило, государство существовало. И не просто существовало, даже расширялось. Ведь захватив за 20 лет две звездные системы, Это государство расширилось даже больше, чем некоторые из центральных государств сателлитов Содружества. Сейчас, пока корабль доводился до ума, загиб Мортал Коридан, как правители главнокомандующего главнокомандующий войск Тагаарского Хаганата, должен был решить, куда он направит этот огромный корабль. Было понятно, что этот корабль должен участвовать только в победоносных войнах. Поэтому он не собирался его направлять на обум Это было бы очень опрометчиво. Еще немного понаслаждавшись видом этого грозного корабля, семья прадебителя покинула верфь и направилась во дворец. Халиф остался со своими родственниками наедине. В данном случае имелась в виду его родная сестра, которой и предстояла командовать этим кораблем и, соответственно, флотом вторжения. Внимательно осмотрев эту радостно подпрыгивающую девчонку, загиб Мортал Коридан презрительно скривил губы. Он давно выдал бы ее за кого-нибудь замуж, чтобы не иметь никаких проблем. Но вот беда. Несмотря на то, что многие бы хотели породниться с его семьей, брать в свою семью эту отмороженную на всю голову стерву никто не хотел, так как все отлично понимали, какие проблемы могут при этом получить. Ведь девчонка абсолютно не задумывалась о последствиях своих действий. Она могла спокойно, не особо задумываясь, перерезать горло служанки за то, что та как-то не так посмотрела в окно. Точно так же от нее когда-то пострадал младший брат. Она просто играла. Когда ее отец вмешался, от младшего брата остался только один обрубок. Сейчас правитель государства был ей за это благодарен — так как она таким образом убрала его конкурента. Но эта история была известна всему государству, и именно поэтому никто не желал рисковать своими родственниками, приводя подобное чудовище в свой дом. И это несмотря на весь патриархат, который полностью пронизывал их общество. Женщины имели очень мало прав, практически никаких. Но эта отмороженная стерва, пользуясь своим родством с правителем, Плевать хотела на любые правила. Точно так же плевать на все хотели ее охранницы, которых она понабирала из различных приютов. Забирая из приюта их маленькими девочками, она воспитывала из них таких же диких и озверевших существ, какой была сама. Единственное, что было хорошо, эти отмороженные стервы верно служили ей, а она пока что служила ему. Именно эти девчонки вырезали всю охрану его отца, пока он его убивал. Все произошло настолько быстро, что он даже не поверил себе, когда смотрел на труп своего отца. Захватив власть, он, естественно, постарался их как-то отблагодарить, надеясь на то, что они сохранят нему верность. Хоть какую-то. Поэтому он их назначил отдельным гвардейским подразделением. Теперь они напрямую подчинялись только его сестре, И плевать хотели на всех. Кто-то мог бы спросить, зачем ему отправлять этих отморозков в бой. Да что же тут непонятного-то? Ведь они не удержатся и сами попрутся в самую гущу сражения, где есть огромный шанс, что они никогда уже не вернутся. Таким образом он просто от них сможет избавиться и перестанет переживать о том, что когда-нибудь ночью они просто вломятся к нему в спальню и перережут ему горло, освобождая путь для своей хозяйки. Ведь именно из-за них он никогда не ночует на одном месте. Благо, что дворец достаточно большой, и среди этих сотен комнат найти одну маленькую комнатушку, где в очередной раз спрятался правитель, немного проблематично, даже для них. Итак, кого ты мне отдашь? Серила бин Муртал Коридан радостно, потирая руки, смотрела горящими глазами на собственного брата, который открыл перед собой трехмерную голограмму территории окраинных миров. «Я уже хочу испробовать этот корабль в бою. Да и мои девочки уже застоялись. Давай решай быстрее!» Халиф поморщился. Ее нетерпение очень сильно было похоже на детское недержание. Она в буквальном смысле подпрыгивала на месте, ожидая от него слова. Загиб отлично понимал и то, что его сестра долго ждать не будет, и сама выберет объект вкуснее, по ее мнению. Но кто скажет, что такой поход будет победоносным? Ведь все рассчитывают на трофеи. А если будут большие потери, то это тоже вызовет недовольство. Ведь в их государстве до сих пор сильно клановость и поэтому самые сильные кланы могут в один прекрасный момент задуматься о том, что тоже могут посадить своего представителя на трон. А такие мысли у них обязательно возникнут, если их корабли начнут нести большие потери во время войны. Смотри сюда. Он медленно и немного важно постарался изобразить движение истинного правителя, показывая в определенную точку. Здесь планетная система, которую можно было бы хорошо потрепать. А если ты ее еще и захватишь, то все будут тебя хвалить, а я больше всех. Девушка внимательно посмотрела на указанную им точку. Там располагалась звездная система, обозначение под которой четко давали понять, что она имеет отношение к галифату. Немного подумав, девушка сморщила свой симпатичный немного курносый носик. Что ни говори, она была красавицей, когда не требовала крови. — Фу! — поморщившись, протянула она. — Галифат! Ты что, не можешь выбрать кого-нибудь посильнее? Я хочу настоящей войны. Эти фанатики даже драться не смогут как следует. У них нет хороших боевых кораблей. Дорогая моя, молодой халиф постарался выглядеть как можно старше и мудрее, чем мог выглядеть на свои годы. «Пойми меня. Корабль еще не опробован в бою, а ты хочешь на нем уже встретиться с серьезным противником. У тебя экипаж еще ни разу не был в бою. Ты знаешь, чем может обернуться простая растерянность канонира, который вовремя не нажмет кнопку? Твоим проигрышем. А знаешь, чем обернется твой проигрыш?» Его требовательный взгляд смотрел в ее лицо, которое продолжало морщиться при каждом его слове, и было ясно, что девушка практически не прислушивается к его словам. Но слово «проигрыш» сразу привлекло ее внимание, и девушка быстро стрельнула своими красивыми раскосыми глазами на своего брата, после чего тут же отвела в сторону. «Ты потеряешь трон», — тихо пробормотала аналогический вывод и тихонько развела руками. «А меня просто убьют. Ведь не выдадут же меня замуж». Молодой халиф тихо хмыкнул, беря в руку красивый бокал, наполненный легким вином. Действительно, какой идиот согласится на ней жениться? Разве что кого-нибудь приговорят к участи гораздо худше, чем просто смерть. Только какое же нужно совершить преступление, чтобы суд его приговорил подобному? Правитель тагаарского хаганата просто не мог себе представить подобного преступления. Девушка молча смотрела на схему планетных систем и задумчиво переминалась с ноги на ногу. Сейчас он не пытался давить на нее и что-то приказывать. Загиб хотел, чтобы его младшая сестра сама все поняла. Он уже давно выработал подобную тактику, понимая, что девушка далеко не глупа и сама может сделать нужные логические выводы. Он не старался на нее давить. Ведь... При давлении получается, наоборот, обратный результат. И тогда девушка вместо логических выводов во всё использовала свое упрямство, старательно отстаивая свое мнение, которое в тот момент было ошибочно. Точно так же он не так давно сумел подтолкнуть ее к решению о том, что отца надо сместить с трона. Вспоминая тот вечерний разговор, молодой халиф мысленно усмехнулся. В тот вечер он устроил целое театральное представление с показательными стонами и слезами на глазах. Когда девушка поинтересовалась о причинах происходящего, загиб некоторое время просто отмахивался от нее и отмалчивался. Но упрямый характер его сестры сделал свое дело, и она, схватив его за шкирку, потребовал от него прямого ответа. Тогда, глядя ей в глаза самым печальным взглядом, на который он был способен, Будущий Халиф грустно сообщил выдуманное им известие, которое повергла ее в шок. Он сообщил сестре о том, что отец принял решение по поводу их дальнейшей судьбы. Его, как возможного конкурента и защитника сестры, отец собирался тихо удавить ночью. А ее саму он же приказал отправить в одну из самых далеких шахтерских колоний, где она должна будет заниматься поставками сырья в государство. Естественно, что в шахтерской колонии ее тут же постарается убить. И, естественно, все это будет сделано по приказу их отца. В том, что он был ее защитником, нет ничего удивительного, ведь он когда-то даже хотел на ней жениться, если бы она не была его сестрой. А ее взрывной характер был противовесом его спокойствию и рассудительности. Зная его, И, зная своего отца, девушка приняла на веру весь его рассказ. Он собирался постепенно уговорить ее помочь ему захватить власть. Но совершенно не ожидал он того, что ночью, когда он будет дремать в своей спальне, его сестра со своими девчонками-отморозками перережет всю охрану апартаментов отца. Разбудив его ночью, Серила силком сунула ему в руку нож и затолкнула в спальню к отцу. Ошалевший, еще не проснувшийся загиб, только приблизившись вплотную, заметил, что у того нет никаких шансов. Видимо, в этой спальне до него побывала Серила, потому что у его отца просто не было конечностей. Их ему просто отрубили. И перемотали простынями. Судя по тому, что их отец пускал кровавые пузыри, девчонка побеспокоилась также и о том, чтобы тот не мог позвать на помощь, вырезав ему язык. Все это было проделано очень быстро. Настолько быстро, что охрана дворца даже не успела понять того, что происходит. Наследнику трона тоже ничего не оставалось другого, как добить этот кровавый обруг, который превратился правитель по воле собственной дочери. На следующий день по всему Каганату было объявлено о том, что власть законным путем перешла к наследнику. А что в этом было незаконного? Согласно закону, он имел полное право захватить власть, если отец не оправдывает надежды своего народа. А он ведь не оправдывал. За последние 20 лет никаких победоносных походов. Ни одной захваченной планетной системы. А его сын уже готовился к войне, даже когда еще был наследником. И сейчас у него были все шансы начать победоносные войны, которые должны были прославить его правление. По его расчетам было достаточно захватывать хотя бы одну звездную систему в течение трех-пяти лет. Такими темпами он бы поддерживал свою власть и интерес народа к его правлению. Именно поэтому ему и нужен был этот громадный пятикилометровый корабль, который по своей сути был мощной ударной единицей. Естественно, он не собирался запрещать своей сестре на обычных кораблях устраивать рейды на территории соседних государств. Этот гигантский корабль был нужен именно для захвата систем. В этот день их совещание продлилось недолго. Как он и рассчитывал, Серила сама сделала надлежащие выводы и поняла, по какой причине ей стоит начать с окраинных систем Галифата. Кроме того, Галифат изребля конфликтовал с ними. Да и эта система была ресурсным придатком основного государства. В данном случае они ничего не теряли, захватив эту ресурсную базу получая отправную точку для возможных атак на другие системы. Девушка, несмотря на все свои минусы взрывного характера, правильно все поняла и сумела сама адекватно все расписать под одобряющее кивание собственного брата. У них уже давно было отработано подобное взаимодействие. И хоть молодой халиф и стал уставать от подобного, но все равно пока у него не было никаких возможностей от этого избавиться хотя у него появлялась время от времени идея. Подарить ее кому-нибудь вместе с ее девчонками-отморозками. Ведь бывает же династические браки. Он мысленно усмехнулся, представив себе глаза наследника правителя того же Галифата, когда тот для восстановления мира между государствами вынужден будет жениться на этом кошмаре. Да чтобы он его забрал обратно, Галифат сам подарит им оставшиеся планетная система Но пока им предстоит только начало войны, а это надолго. Гранза, добывающая колония Галифата. Марун-Имдн-Сариф медленно и степенно поправил свой богато украшенный различными узорами балахон. Его вышитые золотыми узорами тапочки степенно несли его не по возрасту обширное тело по коридорам орбитальной станции. Хотя он был довольно молод. Но его родословные, подходящие своими корнями к самому великому Зеиддину, от самого рождения буквально проталкивало его сквозь препоны службы на благо Галифата. И хотя сейчас он был руководителем добывающей колонии, это уже было большим достижением для юноши его возраста. Но он не собирался на этом останавливаться, как многие бы решили, ведь в этой системе он был абсолютным хозяином. Он мог взять любую женщину и сделать с ней все то, что он пожелает. И никто не смел ему воспротивиться, ведь его власть была абсолютно. Он мог спокойно распоряжаться всеми доходами своей колонии. Да, он должен был отправлять в Галифат каждый месяц определенное количество добытых ресурсов. Но именно это слово «определенное количество» играло в его пользу. Ведь он постарался сделать так, чтобы добыча ресурсов увеличилась минимум в три раза, чем было при его предшественнике. Теперь то, что добывал, в основном оставалось в колонии. И он мог сам спокойно этим распоряжаться. Понимая, что его власть в этом месте всего лишь временна, он старался взять от нее по максимуму. Наладив поставки добываемых ресурсов в республику Хагдан, Он обеспечил свою колонию поставками довольно хорошего технологического оборудования. Такого оборудования не было еще даже в столице Галифата. Взять хотя бы, к примеру, эту станцию. Хотя она и считалась в республике сильно устаревшей, но для Галифата она была новшеством. И это не считая тех кораблей, которые уже бороздили пространство системы. Марун Ибн Сариф не собирался оставлять свое имущество без хорошей защиты. Ведь ему удалось получать с этой колонии гораздо больше дохода, чем всем его предшественникам. И теперь любой завистник мог попытаться ее захватить, чтобы отобрать у него хорошую кормушку. Поэтому большую часть своих средств он вложил именно в формирование своего боевого флота. Покупая у республики Хагдан боевые корабли третьего, а по возможности и четвертого поколения Тяжелые корабли класса линкора или тяжелого носителя представители республики продавали ему только третьего поколения. А вот тяжелые крейсера были и четвертого. Но он отлично понимал, что тяжелый корабль — это тяжелый корабль. Именно поэтому не стеснялся покупать и линкоры третьего поколения. Сейчас у него в системе уже базировалось практически две целых эскадры боевых кораблей, в которых было 6 линкоров, 20 тяжелых крейсеров — и четыре тяжелых носителя, заполненные истребителями. Но он на этом не останавливался. Станция, по которой он сейчас шел и которая была его гордостью, имела возможность выпустить больше 200 истребителей в случае необходимости. К тому же возле станции находилось несколько тяжелых артиллерийских платформ производства «Империя Арвар» с тяжелыми артиллерийскими орудиями. Эти орудия были настолько велики, что их даже не ставили на линкоры, ввиду того, что их система заряжения заняла бы большую часть его корпуса. Но для обороны системы они вполне подходили. Марун Ибн Сариф с огромным удовольствием прошелся бы огнем и мечом по всей территории Галифата, чтобы захватить все то, что так нерационально используют другие руководители систем. Но пока он старался набраться сил потому что для подобного похода требовалось очень много средств и кораблей. А, как я уже указывал, он категорически не желал оставлять без защиты свое собственное имущество. Медленно передвигаясь, стараясь сохранить вид собственного достоинства, этот молодой, но зато успешный руководитель тщательно продумывал в голове все последующие шаги. В первую очередь он хотел все же попытаться уговорить представителей Республики Хагдан продать ему хотя бы несколько больших кораблей четвертого поколения. Все-таки они были гораздо сильнее и мощнее, чем корабли третьего поколения. Хотя в Галифадии эти корабли считались огромной силой, но рядом с ними существовало такое государственное объединение, как Тагаарский хаганат. А представители этого государства всегда отличались большой кровожадностью и агрессивностью. Возможно, его направили в этот сектор специально для того, чтобы от него избавиться. Ведь эта система могла привлечь их рейдерские группы, которые с большим удовольствием нападали на приграничные системы различных государств. Марун Ибн Сариф задумчиво цыкнул, вспомнив о Расе, населяющей соседней системы. Ему бы такие ресурсы, какие были у них. Он бы уже давно покорил половину Содружества. Миллиарды кровожадных существ, которые с огромным удовольствием впустят кровь кому угодно. Все свои ресурсы это государство всегда бросало на ведение боевых действий. Хотя все его население жило в практически в нищете, их это не особо беспокоило. Главное было то, что правители давали им возможность пограбить соседей и пролить их кровь. Доходило даже и до маразма. Целая семья могла умирать с голоду, зато древний кинжал, которым какой-то их предок перерезал глотку кому-нибудь врагу, хранился на самом почетном месте. Хотя по своей стоимости он мог быть приравнен к покупке тяжелого крейсера, если его продавать на каком-нибудь аукционе. Ну у каждого народа свои ценности. Вот и у населения Галифата тоже были свои. Взять, к примеру, то, что вся их жизнь контролировалась святыми старцами. Эти старики, объевшиеся ринни, легкого наркотика, старательно промывали мозги всему населению, указывая, как им жить. Главное, что они должны были почитать стариков и подчиняться вышестоящему руководству, несмотря на то, насколько идиотские были бы приказы. Все это устраивало молодого, но амбициозного Марун Ибн Сарифа, Ведь чем меньше вопросов задают подчиненные, тем больше он может добиться. Внезапный сигнал тревоги пронесся по коридорам станции и прервал его размышления. Это было настолько необычно, что он даже на некоторое время растерялся. Но когда ему на нейросеть стали приходить данные, он быстро подобрался и побежал в пункт управления станцией чтобы про него не говорили, Марон Ибн Сариф был действительно очень хорошим руководителем. А сейчас была именно та ситуация, когда все зависело от его руководства. Согласно данным, которые он получил от диспетчерского пункта, в систему только что вошел странный корабль. Его размеры превышали 5 километров. Сканирование показало, что это какая-то странная сборная солянка из сотен разных кораблей. Подобные технологии использовали соседи, о которых он только что думал. Этот гигантский корабль не стал задерживаться у точки выхода, а медленно начал разгоняться, приближаясь к центру системы. Он явно направлялся к станции. Марун Ибн Сариф не стал ждать от него проявления агрессии, а сразу же объявил боевую тревогу по всей системе. Он видел, как рядом со станцией начали активироваться артиллерийские платформы, Медленно ворочая своими огромными стволами, они начали выцеливать корабль противника. Благодаря своей предосторожности Марун Ибн Сариф имел возможность начать обстреливать корабль противника на огромной дистанции, потому что заранее побеспокоился о расположении по всей территории системы разведывательных станций, которые передавали ему нужные координаты направленными импульсами. В отличие от врагов, которым нужно было еще сначала приблизиться к нему, чтобы как следует прицелиться, их корабль был на виду, и защитники уже могли открыть огонь. Хорошо изучив психологию соседей, молодой руководитель системы отлично понимал, что одним кораблем все не обойдется, даже таким гигантским. Скорее всего, за этим кораблем следом идет целый флот. Потому что вряд ли такой корабль мог быть рейдерским. Скорее всего, это был флот торжения. Марун Ибн Сариф взволнованно подсчитывал секунды, пока артиллерийские платформы возьмут нужное упреждение и прицелятся. Его боевые корабли, плавно скользя, выходили на свои позиции. Единственной проблемой кораблей производства Республики Хагдан было то, что они в качестве главного калибра использовали плазменное орудие. Оружие хорошее и разрушительное, но оно действовало только на ближней дистанции. А такой корабль, который пер сейчас прямо на станцию, близко подпускать было нельзя. Несмотря на тот странный набор вооружения, который показывали сенсоры разведывательных станций, было понятно, что даже один зал подобного набора может нанести приличный вред той же станции как он не ожидал первого выстрела артиллерийских платформ, но это произошло для него довольно внезапно. Огромные башни, переставшие ворочать стволами, вдруг окутали клубами дыма, который моментально развеялся в безвоздушном пространстве. Сделав свой залп, башни артиллерийских платформ снова начали двигаться в корректировке за то время, пока очередной снаряд подавался в ствол. Калибр этих орудий был настолько велик, что снаряды подавались раздельно, что, естественно, сильно замедлял сам процесс их заряжения. Потянулось длительное ожидание, пока снаряды долетят до точки назначения. Пока шло это время, орудия успели сделать еще по одному залпу. Корабль противника все продолжал приближаться. Несмотря на то, что это был первый бой, Марун Ибн Сариф старался держать себя в руках для того, чтобы его сотрудники видели его хладнокровие. Ведь от этого зависело многое. Внезапно рядом с кораблем-гигантом расцвели огненные бутоны разрывов снарядов артиллерийских платформ, которые наконец-то достигли своей цели. Когда они опали, стало заметно, что корабль получил повреждения. Видимо, один из снарядов хорошо влепил в борт этого мутанта. Ведь довольно большой кусок его обшивки, вместе со всеми установленными на нем орудийными установками, медленно отколовшись и вращаясь, летел в сторону. Радостные возгласы персонала пункта управления станции были тут же прерваны гневным распоряжением Маруна и Мансариф. Он еще не считал, что победа у них в кармане — так как этот корабль продолжал двигаться вперед, и у него хватало орудий для того, чтобы нанести ущерб. Противнику, видимо, тоже не понравилось такое приветствие, потому что с корабля начали стартовать целыми группами малые корабли. Маруна ибн не собирался ждать, пока эта волна, насчитывающая почти полторы сотни истребителей или штурмовиков, достигнет станции. Он приказал, чтобы его москитный флот встретил противника на подходах. В отличие от смешанного набора москитов противника, его эскадрильи составляли в основном из однотипных машин. Противник попытался использовать свое артиллерийское орудие, но из-за отсутствия какой-либо системы наведения, разрывы снарядов его орудий не смогли нанести сильного ущерба, потому что просто пролетали мимо. Из десятков снарядов, выпущенных этим кораблем-мутантом, только парочка смогла попасть в большой корпус станции, но не смогли нанести большого ущерба. Ответный огонь артиллерийских платформ снова накрыл вражеский корабль. В этот раз канонеры орудий взяли упреждение более точно и несколько огромных снарядов попали прямо в корпус этого корабля-мутанта. Несмотря на это попадание и на калибр снарядов, повреждения кораблю были нанесены хоть тяжелые, но не смертельные. Корабль продолжал свое движение, но из-за какого-то повреждения на некоторое время потерял управление. Это стало заметно потому, как все его орудийные системы начали вести огонь беспорядочно в разные стороны. Видимо, они не имели единого центра управления — поэтому оператор каждой установки пытался сам как-нибудь нанести ущерб противнику. Все это было бесполезно без хорошей системы наведения. Ведь как можно прицелиться на расстоянии сотен километров, еще не видя, как следует цель? Максимум так это для поднятия морального духа собственного экипажа. Типа, вот мы стреляем, значит мы ведем бой. Камарун Марун Ибн-Сариф, не скрывая своего нетерпения, ждал, пока артиллерийские платформы снова перезарядятся и несут уже окончательный добивающий удар по этому кораблю-мутанту, перед станцией разгорелось целое побоище. Москиты противника рвались к артиллерийским платформам, чтобы вывести их из строя. Истребители же защитников стали перед ними сплошной стеной — стараясь защитить свое самое действенное боевое оружие. В отличие от противников, пилоты истребителей, базирующихся на станции, проходили специальное обучение у инструкторов, которых нанимал для них специально Марун Ибн Сариф, и действовали довольно слаженно. Единым залпом выпустив залп зенитных ракет, они сбросили опустевшие контейнеры и открыли шквальный огонь из крупнокалиберных пушек. Ракетный залп, хорошо проредивший в облако малых кораблей противника, внёс в их действие некую сумятицу, чем и воспользовались пилоты истребителей защитников системы. Воспользовавшись возникшим перевесом, они навалились по двое-трое на истребители противника и чёткими очередями разрывали их корабли. Разнородность используемых противником истребителей сыграла против него так как они не могли как следует взаимодействовать между собой, имея разные скорости и маневренность. Видимо, на корабле-мутанте все же уцелело какое-то руководство или отремонтировали управление, потому что корабль снова двинулся вперед. Марун и Мсариф всегда восхищался их упрямством и кровожадностью. Даже сейчас, когда они понимали то, что их корабль практически уничтожен, и флот поддержки еще до сих пор не вошел в систему, а у них практически не осталось шансов, они продолжали бой неизвестно на что надеясь. Этим своим свойством солдаты Тагаарского хаганата очень сильно напоминали архов. Те тоже никогда не отступали, даже если заведомо проигрывали. Видимо, противник все-таки определил местоположение станции и сумел навести несколько своих орудий, потому что последующие разрывы снарядов все-таки сумели достать до станции, разгерметизировав несколько уровней. Сотрясение пола под ногами только разозлило Маруна и Ибн сарифа ведь он считал, что уже победил. Но словно в ответ его мыслям, артиллерийская платформы снова окутались дымом от очередных залпов. Как он и рассчитывал. Очередной залп артиллерийских платформ поставил жирную точку в судьбе этого странного корабля-мутанта-соседей, которые явно пытались захватить эту систему. Десяток снарядов, попавших уже прямо в корпус этого корабля, не оставили ему ни единого шанса, разломав его словно детский конструктор, на кучу обломков, которые медленно начали дрейфовать в разные стороны. Видимо, гибель вражеского корабля-носителя очень сильно повлияла на защитников, так как их истребители с еще большей яростью накинулись на уцелевшие корабли противника. Но расслабляться было еще рано. Сенсорный комплекс показал, что в систему только что вошел еще один большой корабль противника. Но этот корабль, в отличие от предыдущего, не отличался большим размером или вооружением. Это был обычный линкор третьего поколения производства империи Арвар. Видимо, когда-то он был захвачен, отремонтирован и поставлен в строй. Марун Ибн Сариф хмуро усмехнулся. У этого корабля было еще меньше шансов против его эскадры защиты системы. Лишь спустя трое суток Марун Ибн Сариф смог позволить себе пойти отдохнуть. За последние шесть часов в систему не входило ни одного корабля. Как он и подозревал, это была не рейдовая эскадра. Это был флот вторжения. Ведь буквально каждый час в систему входили все новые и новые корабли, которые сразу же пытались броситься в бой. Но благодаря тому, что главная их ударная сила, этот корабль-мутант, была уже уничтожена, у остального флота вторжения просто не было ни единого шанса. Все их корабли расстреливались артиллерийскими платформами на дальних дистанциях. Москиты, которых они успевали выпустить, также встречались с истребителями защитников системы и скорострельными пульсарами тяжелых кораблей. Уже ложась отдыхать, Марон Ибн Сариф внезапно подумал о том, какая судьба ждала бы его, если бы он в самом начале своего правления не стал ничего делать в плане усиления защиты системы, а просто постарался как можно больше денег положить в свой собственный карман. Ведь если бы он подобного не сделал, то даже один тот громадный корабль спокойно бы уничтожил те несчастные четыре корабля, которые защищали эту систему. А его самого ожидала бы очень незавидная судьба, даже если бы он сумел сбежать. Ведь в Галифате терпеть не могли тех, кто проигрывает. Оставив командиру своих эскадр добивать уцелевших противников, он наконец-то смог расслабиться поспать. Но засыпал он с огромным чувством удовлетворения, что все это время он не зря тратил огромное средство на усиление защиты системы. И теперь к его имени Марона Ибн Сариф добавится еще приставка «Победитель». Гранза. Флагман трагаарских сил торжения. Сирила Бин Муртал Коридан гордо сидела в кресле адмирала, командующего силами вторжения Хаганата. Рядом с ней уже привычно застыла пятерка ее телохранительниц. Девушка немножко презрительно смотрела на суетящихся за своими пультами операторов. Она терпеть не могла всех этих инженеров, всяческих техников и специалистов, считая, что толку от них очень мало. Только то, что они сумели собрать этот громадный корабль, примеряло ее с их присутствием. Она была уверена в том, что для захвата этой ресурсной базы хватит и сил одного ее корабля. Но брат по какой-то непонятной причине настоял на том, чтобы вместе с ней на захват этой системы отправились практически все боевые корабли их флота. Для чего он это сделал, она не понимала, но ей было все равно. Зная то, с каким разбросом по времени корабли входят в систему, Серила Бин Муртал Коридан была уверена в том, что все те, кто войдет следом, будут подбирать объедки с ее стола. Главных врагов она уже разобьет. А те, кто останется, уже не будут стоить ее внимания. И именно только поэтому большая часть трофеев достанется ей, как и славы. Войдя в систему, которую они собирались захватить, девушка не стала ждать вхождения других кораблей и приказала двигаться сразу в сторону планеты. Ведь именно там должны были находиться силы защитников. Несмотря на то, что техники советовали двигаться на половинном импульсе, не сильно разгоняя корабль, она приказала идти на максимальной скорости. От нетерпения Серила сильно сжимала рукоять своего ритуального клинка, с которым никогда не расставалась. Она буквально чувствовала, как вонзит этот клинок в горло того, кто будет считать себя вправе руководить здесь, пока она не захватила систему. Но не прошло и часа, как возле великого Хагана огромными огненными цветами распустились разрывы мощных снарядов, прилетевших неизвестно откуда. Откуда стреляют? Несмотря на мощный удар, доставшийся кораблю, девушка вскочила на ноги и возмущенно закричала на технику, в которой судорожно пытались что-то сделать со своими пультами. Немедленно определить источник ведения огня, накрыть ответным огнем!» Один из техников попытался объяснить девушке, что возможности сенсорных комплексов корабля не хватает для того, чтобы точно определить местонахождение атаковавших их кораблей. Но Серила бин Муртал Коридан не зря отличалась очень взрывным характером и импульсностью действий. Она моментально перерубила горло, посмешившему что-то ей возразить. Девушка разразилась целой чередой яростных воплей, требующих немедленно принять меры для уничтожения противника. Она точно видела на трехмерной схеме корабля что одно из попаданий нанесло повреждение корпуса корабля, из-за которого корабль потерял практически 10% своей огневой мощи. Подобного позволять она не собиралась и требовала, чтобы все эти инженеры и техники дали ей точку, куда ее канонеры должны были стрелять для того, чтобы уничтожить врага. Кроме того, она приказала всем базирующимся на борту флагмана-москитам стартовать и атаковать врага. Таким поступком она надеялась вынудить противника обнаружить себя. Но, видимо, у противника были тоже не сильно новые орудия, потому что прошло почти полтора часа, за которое флагман флота вторжения очень далеко продвинулся в системе, прежде чем его снова накрыла снарядами, выпущенными артиллерией защитников системы. В этот раз они, видимо, прицелились гораздо тщательнее, потому что попаданий было гораздо больше. Несколько ударов пришлись в носовую часть корабля, и один из снарядов пробил броневую защиту мостика корабля. «Сирилу бин Муртал Корейдан» спасло только то, что в момент удара телохранительницы сгрудились вокруг нее. Их тела, посеченные осколками снаряда, закрыли ее от смерти. Но удар был настолько силен, что она на некоторое время потеряла сознание. Придя в себя спустя почти час, девушка кое-как выбралась из груды окровавленных тел, чтобы увидеть то, что мостика практически не существует. Лишь пара окровавленных инженеров пытались что-то сделать. Не сдерживая своей ярости, девушка заорала на них, требуя, чтобы корабль продолжил движение. Пообещав им, что если они ничего не сделают, то она вырежет их рода до восьмого колена. Перепуганные инженеры засуетились, пытаясь хоть как-то восстановить контроль над кораблем. Понимая, что от нее толку здесь больше нет, Серила Бин Муртал Коридан направилась в ангар, где находились малые корабли, базирующиеся на флагмане. Судя по сотрясению корпуса, артиллерийские установки корабля вели беспрерывно огонь. Только вот по кому они стреляли, Серила не знала по одной простой причине. Никаких данных она не получала. Добравшись до ангара, она увидела, что после произошедшего в нем осталось максимум пара легких крейсеров, которые некому было пилотировать. Все свободные пилоты постарались вылететь, чтобы участвовать в бою на всем том, что могло летать и стрелять. Заскрежетав зубами от ярости, Серила Бин Муртал Коридан быстро прошла к одному из них и, использовав свой допуск, вошла внутрь. В этот момент флагман настигла очередная серия снарядов, которые выпустили защитников сильно поврежденный корабль. Это было последнее, что она запомнила в этом бою, так как ее крейсер просто отшвырнула одним из взрывов в сторону от обломков корабля. Сирила Бин Муртал Коридан с большим трудом пришла в себя. Она медленно утерла сочащуюся с расчеченной брови кровь с лица и попыталась понять, что происходит. Когда она увидела данные, поступающие с сенсорного комплекса корабля, она зарычала от ярости. Флота вторжения больше не существовало. Уничтожив флагман, защитники системы спокойно продолжили расстреливать входящие по очереди в систему корабли вторжения, которые, совершенно не скрываясь и не пытаясь как-то маскироваться, шли напролом в надежде на то, что флагман сейчас уничтожает систему защиты. Девушке повезло, потому что крейсер, отброшенный в сторону каким-то неведомым образом, передвигался, дрейфуя с целым облаком обломков от флагмана. Защитники, видимо, принимали его за очередной кусок какой-нибудь обшивки большого корабля. Как бы девушка ни злилась и не бесилась, она отлично понимала, что сейчас у нее нет никаких шансов, чтобы добиться какого-то результата. И придется изображать этот обломок, дрейфуя в сторону астероидного поля, до тех пор, пока защитники не отменят боевую тревогу. Только потом она сможет внезапно для них активировать системы крейсера и, разогнав его, уйти из этой системы. Только у нее оставалась одна огромная проблема. Куда ей нужно было лететь? Назад? Назад нельзя было возвращаться. Просто уже некуда было. Ведь она отлично понимала то, что за такой провал кому-то придется отвечать. И, скорее всего, ее брат уже мертв. Все кланы не позволят править хаганатом тому, кто начал свое правление с разгрома боевого флота государства. Вспомнила, как ее вечно спокойный и рассудительный брат посоветовал ей перед началом вторжения послать в эту систему пару-тройку разведывательных кораблей под видом торговцев для того, чтобы они собрали информацию о системе защиты, а, возможно, и подготовили диверсии в тылу противника. Но она с такой злостью отвергла его предложение, что ему ничего другого не оставалось, как просто пожать плечами. Девушка считала, что, имея в своем распоряжении такой мощный и большой корабль, она легко и спокойно взломает любую оборону, а тем более такого государства, как Галифат. Но сейчас, получая данные пассивных сенсоров своего корабля, она видела, что у защитников довольно новые и мощные корабли, которые не особо на церемонии уничтожали корабли повторжения на огромных расстояниях. Если бы она послушала своего брата, то у них был бы какой-нибудь шанс захватить эту систему. Но а так шансов у них не было. Резко вцепившись в свои волосы, девушка громко завыла, оплакивая своего брата. Конфедерация Делус. Переговорив с Арам Темом, Сорна Дорит задумчиво посмотрела на свою компаньонку и помощницу Орни Дин. Что ты думаешь о его предложении? — тихо она спросила у той, видя, что та ждет от нее какой-либо информации. — Он предлагает нам сменить корабль на более мощный. Но здесь он предлагает приобрести новые корабли со складов Службы Безопасности Федерации Нивэй. Ты сама понимаешь, что там за выбор? Наших кораблей там нет. Что будем делать? А нам обязательно нужно увеличить мощность своего корабля? Орни немного искривила чувственный рот, чтобы получилась язвительная ухмылка. По-моему, нам и так его мощности хватало. Зачем нам идти у него на поводу? — Ну, если не считать того, что все капитаны берут более мощные корабли, — тщательно подбирая слова, принялась объяснять ей мысль главы корпорации Сорна. — Мы одни остаемся на корабле класса крейсер. Даже Лен-А меняет свой рейдер на линкор. Более того, они собираются взять еще и корабль-носитель. Скорее всего, тяжелого класса. — Из-за этого ты думаешь, что мы оказываемся в состоянии мелкого и ненужного придатка. Орни прищурила глаза. Она только сейчас поняла мысль своей напарницы. — В таком случае нам тоже необходимо обновить корабль. Но только какой брать? Ты сама понимаешь, что на кораблях Федерации Нивей или той же Республики Хагдан мы летать не сможем. — Да и зачем они нам? Нам нужен корабль именно наш». Конфедерации. «Я-то это понимаю», — задумчиво проговорила Сорна, сложив руки в замок и подперев ими свою голову. «Только где мы возьмем хороший корабль хотя бы четвертого поколения?» «В продаже их нет, тем более здесь. Остается только одно — обратиться напрямую к вождю. Но что мы должны предоставить ему взамен?» «Просто так?» Он и так нам помогает. Артем еще не знает, что большая часть нашего вооружения относится к пятому поколению, а не к четвертому. Нам и так подешевле под видом списанного поставляют новейшее вооружение. А как ты думаешь, все так же щуря глаза, орнидин медленно потерла свои ладони, словно придумала какой-то коварный план? — Если мы попросим у Артема партию пси для покупки нового корабля, он нам их предоставит? Ведь тогда мы сможем объяснить вождю, зачем нам нужен такой корабль. Да и ему будет проще нам помогать, когда мы ему предоставим реальную помощь. — Да. Сорна внимательно посмотрела на свою помощницу. — В данном случае у нас просто нет другого выбора. Чтобы что-то получить, мы должны что-то дать. Надо переговорить с Арам Тёмовым. Попытавшись вызвать Ара Тема, девушка была удивлена тем, насколько быстро он ответил. У неё создалось впечатление, что он знал и ожидал их звонка. Попытавшись начать объяснять ему ситуацию издалека, Сорна Дорит его только рассмешила. Посмеявшись, парень объяснил ей причину смеха. Ведь он не собирался их заставлять самостоятельно покупать корабль, понимая, что нормальное судно стоит просто огромные деньги. Зато взамен за поставку хорошей партии пси им постараются предоставить максимально возможное оборудование. После чего он снова засмеялся. Но, заметив нахмурившиеся лица девчонок, постарался успокоиться. Им было совершенно не смешно, ведь они понимали свою наивность и глупость. Капитан Витязя, по совместительству и глава корпорации Хайд, заранее просчитал все их действия. Закончив беседу, девушки попросили у него заранее выделить определенную партию псикристаллов, которые они смогут оперировать при переговорах с представителем конфедерации Дэлос. Через час на борт корабля был доставлен средний контейнер, заполненный кристаллами. Такой партии девушки до сих пор ни разу не видели. Более того, они не знали, что на борту «Витязи» есть такой объем псикристаллов. Имея на руках физическое подтверждение того, что они могут вести переговоры, девушки могли спокойно заняться покупкой нового корабля. Осталось только определиться с тем, какой именно корабль они хотят. Но для этого им было нужно получить спецификации подобных кораблей. А заранее, как говорил капитан «Витязи», Пускать слюну не было смысла. Поэтому они составили сообщение и отправили адресату, которому всегда переправляли всю информацию. Высокий и довольно ладно скроенный молодой человек в простом военном мундире внимательно прочитал полученное только что им сообщение. В нем говорилось о том, что его агенты сумели добыть довольно крупную партию псикристаллов, Также в этом сообщении говорилось о том, что у них возникла техническая необходимость в обновлении парка, то есть им требовалось новое судно. Внимательно изучив предоставленные материалы, вождь, а это был именно он, понял их мотивацию. Эта корпорация постепенно росла, и сейчас все капитаны, входящие в директорат корпорации, обновляли свои корабли. Используя связи разумного Аратема со службой безопасности Федерации Нивэй, они старательно закупали новейшее оборудование. Это же касалось и кораблей. По данным, которые он от них получил, капитаны, которые командовали раньше крейсерами, теперь обзаводились минимум линкорами пятого поколения. Вождь медленно встал и прошелся по своему полутемному кабинету. Он просто не мог представить, на что были готовы пойти сотрудники Службы Безопасности Федерации Нивэй, если в частные руки они предоставляли новейшее оборудование пятого поколения. Это могло означать только одно. Они настолько были заинтересованы в деятельности этой корпорации, что даже не особо задумывались о последствиях. Нет, коррупция всегда существовала даже в конфедерации. Но до такого уровня маразма она не доходила. За подобное нарушение любого снабженца ожидала простая ликвидация. Причем ликвидировать могли не только его, а всю его генетическую ветвь. Но по данным его агентов, прикрытие корпорации со стороны Службы безопасности Федерации Нивы осуществлял генерал Кром Таир, известный своей бескомпромиссностью и честностью. Это могло означать только то, что само государство в открытую заинтересовано в поддержке этой корпорации. Вождь еще раз медленно прошелся вдоль кабинета. Его размышления о том, что Федерация пытается любой ценой переманить на свою сторону разумного Артема и все его ресурсы, которые он имеет в своем распоряжении, начинали находить подтверждение. Действительно, если подумать логически, Любой разумный, получающий такие возможности от государства, постарается ему отплатить добром Вождю не хотелось бы отдавать частные руки новейшие технологии. Даже то оборудование, которое он поставлял своим агентам, поставлялось только по его приказу. И только им. Но сейчас в открытую стоял вопрос о том, насколько он может расширить границы ради получения нужных результатов. Ведь если он сейчас откажется поддержать своих агентов, то они, естественно, это запомнят. И, соответственно, сам Артем уже будет знать, что у конфедерации дуэллос объем возможностей сильно ограничен. Это означало уступить дорогу тем, кто не церемонится на данном поприще. Описав очередной группу к кабинету, Вождь вспомнил и сам корабль «Витязь», который был явно построен по спецзаказу на одной из верфей республики Хагдан. Судя по описанию его агентов, этот корабль был буквально в смысле напичкан новейшим оборудованием пятого поколения производства республики. Это означало то, что и республика не экономит на поддержке этого разумного. Вождь остановился перед открытым окном кабинета и слегка прикрыв глаза посмотрел вдаль. Обдумывая ситуацию, он все больше и больше склонялся к мысли о том, что как бы он не хотел, ему все равно придется оказать поддержку своим агентам новейшим оборудованием. В данном вопросе его радовало только то, что этот корабль все равно будет в распоряжении его агентов, а не кого-то постороннего. А это означало то, что рано или поздно и корабль, и оборудование, которое будет находиться в нем, вернуться в конфедерацию. Вздохнув полной грудью свежий воздух, который легким ветерком доносился в комнату, вождь снова задумался. Уже практически согласившись решить вопрос с поставками оборудования, ему нужно было также решить и то, что именно он может им выделить. А вот этот вопрос он собирался решить, тщательно изучив сначала предоставленную агентами информацию о том, какое оборудование закупают другие капитаны. Это было сделано именно для того, чтобы продемонстрировать Арутему то, что Конфедерация не экономит на своих сотрудниках, но и не считает нужным лишние траты. Перебирая спецификации тяжелых кораблей пятого поколения, Вождь, который сам когда-то был боевым командиром и водил корабли в бой, основывался не на том, насколько показательным будет корабль, а на том, насколько он функционален в боевом столкновении небольшой эскадры с превосходящими силами противника. А это означало, что корабль должен быть достаточно зубастым, чтобы выдержать длительный бой. Значит, этот корабль должен иметь возможность вести огонь беспрерывно, а не, как обычно принято у кораблей Конфедерации, единым залпом запускать целое облако ракет, а потом ждать, пока они долетят, и смотреть на результаты их попадания. Внезапно на его глаза попалось описание одной из модификаций тяжелого ударного линкора «Бендер», которую ученые инженеры окрестили бендер x Этот модифицированный корабль от своего предшественника имел только примерно схожий общий вид, Увеличенный на 300 метров в длину корпус позволял уместить в нем гораздо больше вооружения. Но главное было в том, что главным калибром этого корабля были три тяжелых линейных ускорителя, предназначенные для запуска гиперскоростных торпед. Вождь отлично понимал, что это вооружение является секретным даже на территории конфедерации. Но агенты предоставили ему информацию, которая подтверждала то, что недавно капитан Витязи приобрел у представителя империи Арварс, которой недавно был военный конфликт на границе, четыре тяжелых линейных ускорителя. Во время того конфликта несколько новых кораблей класса линкор были повреждены и попали в руки этих чернокожих работорговцев. И сейчас они воспользовались этим, чтобы приобрести у Аратема Некое количество кристаллов в обмен на новейшие технологии конфедерации «Деус». Узнав это, вождь едва не рассмеялся в голос. Секретные технологии все равно попали к тому, кто склоняется к пути, по которому идет конфедерация. Но сейчас было не так смешно, ведь таким образом этот разумный становился зависим от поставок снарядов для этих орудий, Гиперскоростные торпеды на рынке не продаются. Вождь снова мысленно улыбнулся. Если он предоставит своим агенту корабль с таким вооружением, то он сможет спокойно поставлять им гиперскоростные торпеды и ракеты, которые будут попадать к разумному ару -тему. Только об этом никто не будет знать, потому что всё это оборудование будет идти именно для его агента вождя Дальше рассматривая спецификацию этого корабля, Вождь видел, что это именно то, что ему нужно. Кроме трёх этих линейных ускорителей главного калибра, он нёс также три тяжёлых торпедные установки, шесть установок для пуска средних ракет, 18 установок для пуска малых ракет, предназначенных для уничтожения москитного флота противника. А также для усиления противомоскитной защиты на его корпусе было установлено 30 автоматических пушек СВ-10 — которые могли спокойно разобрать любой истребитель на запчасти. Двигательная схема тоже не отличалась оригинальностью. Три разгонных двигателя модифицированного класса позволяли этому кораблю развивать скорость линейного крейсера, правда в ущерб маневренности. Но для такого корабля маневренность была не главным фактором. Внимательно все перепроверив, ВОРЖ сделал специальные пометки для своего секретаря о том, что необходимо произвести специальную операцию по снабжению его агентов кораблем этого класса. Кстати, вождь отлично понимал, что для такого корабля нужен увеличенный экипаж, а не четверка разумных, которые у них сейчас имеются. А это означало то, что его агенты смогут подобрать каких-нибудь ветеранов из конфедерации, что усилит их позиции в корпорации. Еще раз внимательно все перепроверив, вождь переслал пакет информации своему секретарю. Теперь все зависело от него. Он снова встал и подошел к окну, за которым уже наступал вечер. Секретарь, получивший от вождя пакет информации, отлично понимал, что в данном вопросе затягивать нельзя. Поэтому он очень быстро переслал полученную информацию с необходимыми распоряжениями, на стратегические склады армии и флота Конфедерации. Спустя пару часов он получил уведомление о том, что необходимое оборудование будет обеспечено и доставлено на ближайшую к Федерации Нивей военную базу Конфедерации. Собрав полученную информацию в единый пакет, секретарь тут же уведомил вождя и переслал данные указанному им адресату сорно Дорит как раз обсуждала со своей помощницей возможные варианты приобретения судна в случае, если вождь не сможет им ничем помочь. Внимательно изучив полученное сообщение, девушки с расширенными глазами посмотрели друг на друга. — Посмотри-ка, что нам выделили! — она переслала сообщение орнидин по нейросети. Судя по отвисшей челюсти, девушка тоже была поражена. — Еще бы! Они максимум рассчитывали на какой-нибудь линкор четвертого поколения, надеясь, что хотя бы внутрь смогут установить хоть что-то пятого поколения. Но оказалось, что вождь очень серьезно отнесся к этому вопросу и решил снабдить их новейшим ударным линкором проекта «Бендер X. Этот линкор был похож на линкор ее брата, только внешне. Даже размерами превосходя то судно, что у него имелось. Не говоря уже о вооружении. Одни ускорители чего стоили? Кроме того, в сообщении было указано, что трюма корабля заполнена боеприпасами для специфического вооружения. Это означало, что у них не только двойной запас ракет и торпед, но также и приличный запас тех самых гиперскоростных торпед и ракет. В сообщении была пометка о том, что вождь не против того, если подобное вооружение – будет использовано и Артём. Девушки переглянулись между собой. Видимо, их сообщение с пометкой о том, что Артём приобрел у чернокожих работорговцев новейшее вооружение Конфедерации», все же было взято вождем на заметку. Сейчас им предстояло убедить «Ара Тема» при очередном вылете в сторону Тормарана сделать небольшой крюк в сторону ближайшей базы Конфедерации на которой их должен был ожидать этот специфический груз. Заодно они могли оставить там контейнер с все кристаллами которые были бы переправлены с нее под надлежащей охраной прямо в центр конфедерации. Связавшись с Артемом, Сорна сообщила ему произошедшие изменения в планах. Немного подумав, он сообщил, что категорически не против того, если они смогут произвести этот обмен. Это означало то, что он согласен немного изменить маршрут для большего удобства произведения обмена. Теперь девушки могли выдохнуть спокойно, ведь им не надо было ломать голову о том, где взять нормальный корабль, чтобы не сильно выделяться среди остальных капитанов корпорации «Хайт».